Глава 34. Собранная в единый кулак армия соединённых племён Америки шла по проклятым землям. Флот с морской стражей остался в укромных бухтах и гаванях, и это правильно. Корабли помогают преодолеть водную преграду, но с воды не захватить новых земель. Индейские племена двигались по суше. Сначала они взяли проклятые земли в клещи севера и юга, потом объединились и продолжили поход на восток. Они были словно полноводная река, которая затопляет всё новые и новые территории. Священные повозки пришлось оставить на кораблях. В густых лесах не было дорог для колёсного транспорта и больших упряжек, поэтому татемов везли на себе мустанги безоны. Да, татемы могли передвигаться и так, обхватив спины и бока животных корнями лапами. Правда, под такими наездниками быстро выбивались из сил даже самые выносливые животные, и мустангов-безонов приходилось часто менять. На кораблях остались также все боевые машины и уцелевшие гром птицы. Огромные птичьи клетки невозможно провести по этим проклятым землям. К тому же, густые леса, покрытые сверху толстым мшистым одеялом, сводили на нет разведку и атаки с воздуха. Лесистая местность, которой, казалось, не будет конца, кишела опасными тварями, но это было не страшно. Это было даже полезно. Двигавшиеся в авангарде тотемы обращали здешних мутантов из врагов в союзников, или в ходячий, ползающий, летающий и прыгающий запас жертвенной крови. Почти никто не мог противиться маниту тотемов. Но почти – это не значит никто. В восточных проклятых землях все же встречались существа, не принимавшие власти тотемов. К таким, например, относились похожие на обезьян воинственные люди с зеленой кожей и примитивным оружием. Их скудный разум уже был занят чужим монету и поэтому не мог вместить благословенной воле тотемов. Зеленые люди-обезьяны совершали дерзкие нападения из засады, выскакивали из-под леска, сыпались со скрюченных мутациями деревьев, прыгали из моховых зарослей наверху, размахивая дубинками и заострёнными палками, швыряясь камнями и выкрикивая одно и то же слово "яппа", они неизменно гибли, но дрались при этом отчаянно. Вскоре удалось выяснить, что людей обезьян посылали на смерть маленькие студенистые живые шары. Судя по всему, шары были тотемами зелёных аборигенов и старались с их помощью уберечь свою территорию. Татемы соединённых племён велели уничтожать и людей обезьян, и управляющих ими шарообразных мутантов. Они были непокорны, бесполезны и, возможно, даже опасны, а жертвенной крови в проклятых землях хватало без них. Разрозненные и плохо вооружённые люди обезьяны не могли нанести серьёзного вреда американской армии или пробиться к татемам. Отбивать их атаки было не трудно, а вырезать стоянки нехлопотно. Охота за зелёными обитателями проклятых земель и их шарами правителями напоминала игру, а не войну. Она скорее развлекала, чем внушала тревогу. Вон он! На этот раз первым человека обезьяну заметил смотрящий за волны. Смотрящий указал, куда надо смотреть. Вон там, видишь? Ага, точно. Так и есть. Пуля стрела уловил движение в зелёной листве и плотном мховом одеяле укутавшим деревья. Пуля-стрела поднял винтовку. Видимо, человек-обезьяна понял, что его заметили. Треснула ветка. На миг из мха и листвы показалась длинная мускулистая нога. Наверное, соскользнула, отстранённо подумал Пуля-стрела. В оптический прицел хорошо было видно, как нога быстро втянулась обратно в зелёную массу, но человек-обезьяна уже обозначил своё местонахождение. Других зелёных Пуля-стрела не видел даже через мощную оптику. Судя по всему, здесь прятался только один человек-обезьяна. Пуля-стрела передумал стрелять из винтовки. Зачем? Тратить пулю на зеленого наблюдателя было жалко, тем более, что патронов оставалось мало. Лучше сбить человека-обезьяну стрелой. Он вложил винтовку в седельный чехол, вытащил лук, наложил на тетиву стрелу. Прятавшийся на дереве враг ждать не стал. Голое зеленое тело, стремительное и ловкое, вынырнуло из листьев и мха, сигануло с ветки на ветку. Ещё один прыжок на другое скрюченное спиралью дерево, а оттуда на землю. Человек-обезьяна перекатился через спину, подняв в воздух ворох опавших листьев и сухой травы, метнулся вправо, влево, побежал зигзагами, петляя между неровно растущими деревьями. Что ж, следовало признать, так у него было больше шансов спастись, чем болтаясь на ветках. Пуля стрела натянул и отпустил тетиву. Пёстрое оперение мелькнуло между изогнутыми, в этом мутировавшем лесу не было ни одного ровного ствола. Стрела сбила листья и ушла в сторону, отклонённая гибкой веткой. Пуля стрела выхватил из колчана новую, выпустил её почти не целясь. Увы, вторая стрела тоже не достигла цели. Беглец пригнулся и резко свернул вправо. Стрела пролетела над его левым плечом. Розящая пуля, меткая стрела, не зря получил своё имя-прозвище. Он стрелял лучше всех в птичьем племени, но сразу попасть в эту шуструю, нарезающую зигзаги по лесу мишень не смог даже он. А человек-обезьяна удалялся. "Пуля, смотрящий!" послышался сзади голос медвежьего когтя. "За ним, быстро!" Вождь птичьего племени не собирался упускать врага. Их отряд, поставленный в головной дозор, должен был уничтожать всех зелёных встреченных в лесу. К счастью, деревья росли здесь не настолько густо, чтобы помешать скачки на мустангах безонах. Два всадника отделились от отряда. Пшш! Пуля стрела сразу послал своего скакуна в тяжёлый голубь. Рядом с гиканимым свистом нчался смотрящий. Началась азартная погоня за убегающей дичью. Длинна ноги человека обезьяна бежал намного быстрее, чем может бегать по лесу обычный человек. Но ему станги безоны, существа не медлительные. Дистанция сокращалась. Третью стрелу пуля стрела выпустил на скаку, но с близкого расстояния, и на этот раз он не промахнулся. Наконечник вошёл под ключицу беглеца. На зелёном плечом затрепетало пёстрое оперение. Однако человек-обезьяна не упал и даже не остановился. Он обернулся на бегу, оскалил звериную морду, бросил своё злое звонкое яппа и сломал опёрённое древко. Следующая стрела вошла в спину беглецу. Еще одно Яппа. Этот, на удивление, сильный и живучий человек-обезьяна, продолжал бежать, хотя уже и не так резво. Он еще петлял между деревьями, придерживаясь длинными руками за корявые стволы. Но уже было видно, что раненый беглец слабеет. Новая стрела, наконец-то, сбила зеленого с ног. Но, упав на четвереньки, он все же снова поднялся. Пошатываясь, пробежал еще несколько шагов, и, остановившись у склона лесистого холма, вдруг заорал громко, и без перерыва. Япа, япа, япа, япа, япа, япа. Булястрелов встревожился. Похоже, беглец подавал кому-то знак или свал кого-то. Неужели засада? На вершине холма мелькнуло ещё одно зелёное тело, но только одно. А этого для засады всё-таки маловато. Япа, япа, япа, япа. Но крики раниного явно предназначались тому, второму. И что бы это значило? У зелёного на холме в руках была только дубинка, и сам он не казался серьёзным противником. Однако Пулю Стрелу вдруг охватило нехорошее предчувствие. "Дабей!" он указал смотрящему на вопящего мутанта, а сам направил мустанга Безоно на холм. "Япа! Япа! Яп!" крик раненого человека обезьяны оборвался. Смотрящий за волной сделал своё дело. Одним зелёным в проклятых землях стало меньше. Теперь надо было прикончить второго. И сделать это нужно как можно скорее. Что-то подсказывало пуле стреле, что человек-обезьяна, прятавшийся на холме, опаснее всех прочих мутантов, с которыми он встречался до сих пор. Почему и чем опаснее, пуля стрела не знал, но сейчас это было неважно. Сейчас нужно было просто убить урога и всё. Он выхватил из колчана новую стрелу, но выстрелить не успел. Второй человек-обезьяна нырнул в какую-то то ли яму, то ли нору. А что у него под землёй? Какой неприятный сюрприз он там прячет. Взлетев на холм, пуля стрела увидел развороченный дёрн, высвербленный бетон, куски ржавой разбитой крышки. Это была не нора, не простая нора. Это был открытый люк. Снизу доносились удары. Под землёй кто-то обо что-то бил дубинкой. Зачем-то. Пуля стрела натянул лук, подъехал ближе и с высоты седла заглянул в темноту люка, как раз для того, чтобы увидеть свою смерть. яркую, безжалостную и испаляющую, очень быструю, быстрее стрелы, быстрее пули, быстрее молнии, такую быструю, что пуля-стрела даже не успел её осознать. Была лишь ослепительная вспышка, и больше уже ничего не было. Вспышка. В отличие от пули-стрелы, тот темп птичьего племени успел не только её увидеть, Но и в полной мере прочувствовать, что спасения нет. Когда над лесом взбухнула яркая огненная сфера, Татем даже успел испытать чувства, похожие на человеческий страх. То, что происходило, не было понятно Татему, но происходящее внушало ужас и предчувствие скорой гибели. Огненная сфера лопнула, выпустив вовне огненный смерч. По лесу прошлась волна гудящего пламени. С рёвом повалился зверь, на котором ехал Татем. От всепрожигающего жара не защитили ни острые кристаллы, ни толстая шкура. Татем птичьего племени задымился. Вокруг горели деревья, люди и нелюди. Татем тоже вспыхнул. Внутри вскипала выпитая жертвенная кровь и жизненные соки. Обращавшаяся в пар влага разрывала Татем изнутри. Глубокие трещины терзали его тело. Лопались и сыпались на землю семена кристаллы, которые уже никогда не прорастут. Извивающиеся в огне корни лапы не могли поднять упавшее тело. Было больно. Ужасно больно. Татем и не знал, что бывает так больно. А потом стало никак. Стало ничто. Случается, что смерть настигает даже татемов. Бывает, что смерть даже их останавливает. По небу, словно дым гигантского погребального костра, размазывался ядерный гриб. Лес горел. Пылала земля. На проклятой земле возвращалось забытое проклятие.